Глава восьмая «Это было неожиданно!» Приходит скорбное сообщение от Вити в ответ на моё признание о том, что я и Рафаэль вынуждены спать в одном номере. «Сюрприз-сюрприз!» Мысленно иронизирую я, накрывая светящийся экран одеялом и раздумывая над ответом. Рафаэль в это время мирно спит, повернувшись ко мне спиной, точнее задницей, упакованной в серые Кельвины кляйны Он продефилировал в них через всю комнату, не оставив мне шанса проигнорировать его брендовые предпочтения. Ему, видите ли, нужно было поставить телефон на зарядку. Нет бы сначала позаботиться об этом, а потом уже снимать штаны. Несправедливо. Пока я вынуждена разбираться с Витей, мобильный Рафаэля будто бы сдох вместе со своим хозяином. Куда смотрит Лиана? Почему она не засыпает своего унылого сожителя угрозами и проклятиями? Почему я одна должна потеть, придумывая объяснение? Этого не было в планах, Рафаэль собирался жить отдельно, но свободных номеров не оказалось. Чтобы на огромном горнолыжном курорте не оказалось ни единого свободного номера, ни за что не поверю. Можешь обсудить это с ним. Быстро устав от роли провинившегося подростка, я свирепо уплю по клавишам. «Рафаэль вроде твой лучший друг?» «Обсужу, но не забывай, что именно ты моя невеста». А ты мой жених, который втихую спланировал поездку на Мальдивы с моей подругой, так что у нас один-один. Лиана арендовала виллу. Вилла и номер — разные вещи. Я с шумом втягиваю воздух, полной ярости. Под одеялом его оказывается катастрофически мало, так что приходится высунуть нос, чтобы не задохнуться. Вообще-то я до последнего надеялась, что ведь откажется от поездки, и вся эта ситуация с отпуском порознь не превратится в извращенную рокировку. Думала, через пару дней он одумается и прилетит ко мне, а Рафаэль вернется туда, куда должен, под каблук Кляня. Ну Но чёрта с два. Хорошие мальчики попадают на виллы, а плохие девочки гниют в номерах. На том и закончим. Агния приходит спустя минуту. Я не хочу ругаться. Просто факт того, что другой мужчина спит на соседней кушетке, мне, мягко говоря, не нравится. Думаю, меня можно понять. Я перечитываю это сообщение трижды, чтобы удостовериться в правильности своей реакции. Нет, это отнюдь не вина за то, что пятка Рафаэля находится в паре сантиметров от моей. Это ярость от того, что Витя получал от меня ссылку на номер вместе с вопросом о необходимости дополнительного места. Он ответил, что посмотрел, и его все устраивает. И подтвердил это снова, когда я переспросила. Но если Витя не в курсе, что в номере, кроме кровати и кресла кукловода, нет другой мебели, значит, даже не пытался открыть сайт. Счастливого отдыха! Смотри, не лопни от ревности, когда будешь затаскивать чемодан Лианы в самолет. Спустя несколько секунд телефон на тумбочке вспыхивает. Пробормотав «Крысёныш мальдивский», я переворачиваюсь на другой бок. Вид оттуда не лучше. Плечи и затылок рафы. Мог бы и футболку надеть негодую я, уставившись в родинку на его лопатке. И так пол кровати занял. И, словно подслушав мои мысли, Рафаэль переворачивается на живот и по-хозяйски закидывает на меня ладонь. Твою мать! Беззвучно ругаюсь я, морщась от ломоты в ребрах. Руки-базуки! Сколько твоя туша целиком весит в таком случае? Восемьдесят шесть. Раздается сонное бормотание. И я выпучиваю глаза. Рафаэль не спит? Да нет, исключено. В трезвом сознании он бы ни за что не стал со мной обниматься. Вернув его руку на одеяло, я прислушиваюсь. Дыхание Рафаэля ровное и мерное. Унылый сожитель спит. «А рост сколько?» — шепотом спрашиваю я в качестве эксперимента. «Метр восемьдесят семь». Внутри меня неконтролируемо зреет веселье. «Вот это да!» — отвечает прямо как голосовой помощник Алиса, а глаза закрыты. Чтобы еще такого спросить, Рафаэль, ты что, лунатик? Да хер его знает. Монотонно бормочет он. Надо машину на сто загнать. Диод сдохли, и обновление слетело и тридцати тысяч не проехал. Говорил же мне Ромыч, бери электричку китайскую. Нахер тебе этот немец три дорого. Параллельный импорт утюль конский. Цены на дизель тоже конские. Нефтяная страна, блядь. Реально, что ли, на эти фуфлосяня придется пересаживаться? Закрыв лицо руками, я тихо стану. Да, Рафа точно лунатик, потому что, рассуждая о судьбе отечественного автомобильного рынка, не затыкается еще час.